Болон встал пораньше, уединился в кабинете и занялся нехорошим делом. Принялся шпионить за драконами. Его беспокоила Шаулах. Девушке откровенно не нравилась его политика. Элина настаивала, чтобы он с ней по-серьезному поговорил. Но спорить с кем-то из драконов Болону не хотелось. Переспорить дракона на этот счет он не обольщался. Тянуть время... Напряженность в отношениях только возрастет. Выгнать Шалах с планеты, а если вместе с ней уйдет Бенедикт? Да и как среагирует на это Командор? Командора Болан не понимал и поэтому побаивался. Дракон ни разу не выступил против идей Болона. Помогал их реализовать, давал мелкие, но продуманные и ценные советы. Складывалось такое впечатление, что он наблюдает за происходящим откуда-то свысока и не торопится вмешаться. То ли все идет по его плану, то ли ему абсолютно все равно, как будут развиваться события. Так взрослые наблюдают за детьми, строящими городок в песочнице. Болон вызвал на экран спальню дракона. Вредины ночевали там же. Сейчас они шумно возились в кровати, закапывая друг друга подушками, дрыгая ногами и хихикая. «Горе вы мое! Семь утра!» — укорял их дракон. «Кто бы вас замуж взял?» «В этом деле торопиться нельзя!» — отозвалась та, что была сверху. «Ваша беда в том, что вы всегда вдвоем!» — продолжал размышлять вслух командор. «По одной...» «Ну, просто ангелы небесные, а вместе последний день Помпеи. Придется самому вам мужей подыскивать». «Не надо, папа», — отозвалась Нижняя. «Кандидатура уже есть, но имеются проблемы». «Кто, если не секрет?» «Есть такой Конан в команде мрака. «А проблема в чем?» «Он на зоне, и у него есть женщина». Конан, Конан, я слышал о нем. Сестренки, вы знаете, что попасть на зону только чуть-чуть легче, чем уйти с нее. Не для киберов и не для драконов, а у нас родство по обеим линиям. А как же женщина? Ведем работу. Мы помогли мраку пробить для нее амнистию. Она уже покинула зону. Как только выйдет замуж, Он станет нашей законной добычей. Вы еще и разлучницы. Такова жизнь, отец. Мы дали ей свободу. Это хорошая компенсация. И как она скоро заведет семью? Одна из девушек гневно фыркнула. Она просто пуританка, на мужиков смотреть не хочет. Я ее с лучшими из лучших знакомила. Но ничего, пройдет лет пять-десять, Забудет она своего Конана и выйдет замуж, как миленькая. Инстинкты заставят. Болан хмыкнул с сомнением и переключил экран на спальню других драконов. Те спали. Киборги, которые пытаются создать семью, это интересно, но не в тему. А командор и здесь занял позицию наблюдателя. Философ-созерцатель...